16. Последнее. Доброму человеку всякий день праздник или весело-весело встретим Новый год. Календарь на компе показывал 31 декабря. А вообще народ тут календарями особо не пользовался, надо сказать. Попы, конечно, строго следили за православными праздниками, а вот тот же Новый год как-то и не праздновался. Точнее праздновался, но, ну, сами посудите, по факту тут существовало аж четыре даты нового года. 1 января на европейский манер, 1 марта по древнему обычаю, 22 марта в день равноденствия и еще 1 сентября. Желающим гульнуть на радость, а простым смертным головная боль. Ничего, теперь будет порядок и строгие календарные даты. У нас, конечно, на Лысой горе. А все эти разгильдяи гороха пусть празднуют, как хотят. Нам до них дела нет. Пока жива моя техника, проблем с датами не будет. Синхронизации точного времени уже, конечно, нет, но пара-тройка минут в год — это совсем пустяк. Ну, короче, 31 декабря. Новый год на носу. И нос мой, надо сказать, чутко улавливал аромат из кухни, добиравшиеся даже до канцелярии. Великий тружник Иван Павлович старался изо всех сил, а я всячески помогал ему тем, что удерживал себя от походов на кухню, дабы не отвлекать поваров дельными советами. Как я и ожидал, детский утренник благосклонно подействовал на общий настрой во дворце, и народ с энтузиазмом носился по коридорам в предновогодних хлопотах в предвкушении праздника. Мои хлопоты начались из-за склероза. Не моего, конечно. Я сидел за столом и задумчиво смотрел, как Михалыч с Аристофаном складируют в углу кабинета разномастные бутылки и отчаянно спорят о пропорциях самогона и коньяка, запасенных для праздничного стола. Что-то было не то. Маша на диванчике. Поверх очередного романа поглядывала на шумящих спорщиков и брезгливо морщила носик. Бесенята, как обычно, скакали в моем кресле. Дизель накручивал генератор. Колымдай в связи с женитьбой у нас показывался теперь гораздо реже. Алена пошла на конюшню поболтать с Максимилианом, а я скучал. Нет, дел было полно, только вот делать-то ничего и не хотелось. Да еще эти крики... Я тоже поморщился. Ну чего вы так орете-то? Был бы из-за чего спорить. Самогон у нас только Аристофан хлещет, значит, его поменьше. Коньяк почти все пьют, его побольше. пиво совсем не надо, лучше на утро оставим. Ну, девчонки вина, возможно, выпьют. Машуль, вы с Аленой вином заливаться будете или коньяком? Алена может и ваши ужасные водки выпить, задумчиво протянула вампирша. «Деда, слышал? Надо пару бутылок хорошей водки найти». «А я, месье Теодор, вы же знаете, практически совсем алкоголь не употребляю», — продолжала Маша. «Пару-тройку бутылочек белого сухого для меня возьмите и несколько бутылок игристого, и достаточно». «Игристого? Ага, игристого. Шампанское? Блин, мы забыли про шампанское. А без шампанского это как без елочки или оливье». «Скислятельно, босс!» — поморщился Аристофан. «И пузо потом раздувается от пузырьков. Конкретно!» «Согласен!» — кивнул я. «Только кто ж тебя заставляет его ведрами глушить? Выпьем по бокальчику чисто символически, и все. Нет у нас твоего шампанского, внучек!» — отмахнулся дед. «Вон, стащи у царя-батюшки Мазельского, али ли какое, да и успокойся, не сбивай меня со счету!» «Не-не, шампанское надо, обязательно!» «Неужели во дворце никто его не пьет? Даже Гюнтер?» «У нас народ простой!» Михалыч сболтнул жидкость в и подозрительно осмотрел очередную бутылку. «Рядовым самогон, генералом коньяк, бабам чай с водкой и пряник на закуску». «Лукошкина можно шампанское купить?» Я поднялся с лавки. «Мне все равно заварить съездить надо. Я с вами, месье Теодор». Роман полетел на пол, а Маша вскочила, торопливо дожевывая бублик. Даже не сомневался. Одевайся. Поехали. В Лукошкино было снежно, морозно, как всегда суетливо и скучно. Никаких тебе нарядных елок, гирлянд из разноцветной бумаги, досрочно пьяных монстриков по углам, ничего такого праздничного. Дикари. Радовали только ребятишки, носящиеся на санках и затевающие нешуточные бои в свежепостроенных снежных крепостях. Но еще где-то недалеко восторженно орали мужики. Надо понимать, очередной хоккейный матч, устроенный Никитой. Я хмыкнул. Каждый развлекается, как может, осуждать не буду, но и смотреть не пойду. «Машуль, а где тут лучше шампусика прикупить? На базаре у заезжих купцов поспрашивать?» «Не забивайте голову глупостями, месье Теодор. Идите, спокойных мадемуазель варе А шампанское вам я раздобуду в немецкой слободе. Да, ну и отлично. Пару бутылок машу, больше не надо. Только не задерживайся у кнута Гамсуновича, умоляю, Маш. Через часок подходи к Варе, домой отправимся. Там дел еще жуть сколько. Прорвавшись мимо бдительного детка на воротах, я взлетел на корольцо вареного терема и тут же наткнулся на могучую тетку Пелагею. Здрасте, тетя Пелагея. «С наступающим!» «На кого?» — опасливо взглянула вверх тетка. «Не-не, это я в смысле, что Новый год завтра». «А где мой дед?» «Вообще-то, дед он мой, а ваш Михалыч», — хмыкнул я. «Не отпустили его сегодня. Дела. Новый год, сами понимаете». «А сам все-таки приперся?» — подозрительно глянул на меня домправительница «А я на секундочку, тетя Пелагея. Варю заберу и назад...» — я понизил голос. «А завтра вечерком ждите нас в гости». Мы с дедушкой к вам с ночевкой заявимся, посидим, Новый год отпразднуем. То всё. Пелагея хихикнула, но тут же насупила брови. А бояру на ночь забрать хочешь охальник? Слава богам, мешал сварию, высунув нос на крыльцо. Ой, Федя, Пелагея, корова старая, да что же ты гостя на улице морозишь-то? Варюшу у меня суровые. «Может, и в ухо залепить, если что не так покажется?» «Не-не, не меня, конечно. Это я про «Варюш, здравствуй. А я за тобой. Собирайся, давай. Сейчас к нам отправимся. Новый год встречать». «Вот же!» — начала вредная тетка, но, получив тычок в спину, пошла собирать хозяйку в дальнюю дорожку, а Варя, хитро улыбнувшись, поманила меня в сене. «Даже не поцеловал. Притворно надула она губки, когда я протиснулся внутрь. Вредный ты, Федька, у меня!» Совсем неуважительный. Ну что стоишь, улыбаешься? Целуй давай. Ой, да с удовольствием. Варюша была такая мягонькая, округлая, теплая, что я никак не смог сдержать себя и ограничиться одними поцелуями. Развратник ты, Федька, горячо шептала мне Варюша в ухо. Ну куда полез а? Ну вот что с тобой таким настырным поделать? Наши поцелуи прервали одновременно с двух сторон. Из дома к нам вломилась Пелагея, а с улицы постучала Маша. Вот так всегда. завтрав к вечеру стол накрой да не жадничай подготовься будто как царя встречать собираешься наставляла Варя пелагею. Так я и есть царь хмыкнул я тихонько сходишь в отделение к участковому продолжала хозяйничать Варя, — скажешь мол милостиво просим к нам отужинать и отновогодничать. Потом в немецкую слободу девку пошлшь посла их не так же к нам позвать. «Да он, небось, сам припрёт, си!» — отмахнулась тётка. «Как пожрать на дармовщинку, так гостей сразу полон дом!» «Пошлёшь девку!» — с нажимом повторила Варя. дуры ты Пелагея, неотёсанные! Там же Европы, культура, без галантного обхождения никак!» На крыльце звякнуло, я обернулся. Маша подмигнула и ещё раз демонстративно встряхнула корзинку, из которой высовывались два бутылочных горлышка. Я показал ей большой палец и кивнул. Действительно, пора уже домой. «За стол сядем часиков 8 оглашал я регламент, сидя в обнимку с Варей на диване и старательно выдыхая сигарный дым в сторону. «Ничего, Маш, потерпишь. Если совсем не в моготу, сходи на кухню, понюхай там немножко. Посидим, покушаем, выпьем умеренно. А там уже и полночь, надо потом на гору подняться». Около центральной елки с народом потусить. Аристофан, тропинку, удобную на гору, протоптали. Спасательные бригады внизу готовы. Ларьки с алкоголем и горячими закусками стоят. Без базара, босс. Бес отложил в сторону отполированную медную ложку и потянулся за следующий. Только тропинка там фиговая, босс. Снег так и сыпет. Ее типа и заносит. Реально. Дед запряг Аристофана помогать начищать посуду. Серебряные ложки без чистить категорически отказался, а вот медные надраивал с удовольствием, увлекшись и сосредоточенно сопя пятачком. «Это даже хорошо!» — кивнул я. «Пока долезут до верха, как раз и протрезвеют немного. И нам в натуре трезветь, что ли?» Мы, Аристофан, как и положено начальству, через потайной ход из библиотеки подымемся «Ага, ништяк, босс!» «Месье Теодор, а вы так и будете в этом?» машине неопределенно пошевелила пальчиками за праздничный стол садиться. «А что не так?» Я удивленно оглядел свои майку и джинсы. «Праздник же, — устало пояснила она, — все порядочные люди нарядно одеваются. Хотя, кому я это говорю? Бедная Варя». то меня, бедная Варюша!» — чмокнул я в волосы, свое любимое. Ну, не бедные, конечно, задумал Варя, но и особо богатый назвать нельзя, а вот Машенька правильно говорит, на праздник надо нарядиться. Спелись, девки, хмыкнул Михалыч. Да у меня ничего другого-то и нет, растерянно протянул я, генеральский мундир точно одевать не буду. И шо он меня с клерозником обзывает, фыркнул дед, а про европейскую свою одежку забыл? Забыл деда. Я с сожалением снова глянул на свою любимую одежду. «Иди, иди, Федька», — ткнул меня кулачком Варя, — «не лентяничий. Я хочу, чтобы ты у меня самый красивый на празднике был». «А я сейчас разве не самый красивый?» «Слышал деда, как царя тут обижают». «Иди, Федька», — повторил Заварий Михайлович, — «ен ты же бабы. Ежели им в голову что придет, Машка, а ну положь сковородку». «Ладно», — проворчал я, — «докурю и пойду». «Деда, а где он этот костюмчик-то?» «Сейчас принесу, внучек». «А сама ты, не бойся, наряжаться не будешь», — повернулся я к Варе. «Как других эксплуатировать, так всегда пожалуйста, а сама-то?» «А тебе мое платье не нравится?» — прищурился сваря «Нравится», — поспешно заверил я, вскакивая с дивана. «Еще как нравится. Просто прелесть. Что платье, что содержимое». Ну, я пошел переодеваться. К восьми часам, под недовольный вопль обесенят, я выключил комп и кивнул дизелю, мол, хватит, за стол пора. Заранее подготовленный плейлист с легкой музыкой я запустил со смартфона и, пристроив его около компа, провозгласил, ну, наверное, пора. Ой, как все вдруг почему-то засмущались, а потом и засуетились. Девчонки удрали к Маше в комнату, Аристофан рванул в казарму. Дед тоже поспешно зашаркал к себе, а мы с Дизелем недоуменно переглянулись и, пожав плечами, скромно пристроились на диванчике. Я старательно отводил взгляд от стола, уже накрытого, хотя так и подмывало стащить кусочек колбаски или просто мокнуть палец в салат и, смакуя, облизать его. Потерплю». куда же деваться. Неловкую тишину удачно разбавил своим приходом Гюнтер, торжественно провозгласив: "Кресло его величество". Два скелета втащили в канцелярию кресло, поклонились Дизелю, совершенно проигнорировав меня, и смылись. "Гюнтер, присоединишься к нам?" без особой радости вежливо предложил я. "Увы, государь", развел руками дворецкий. "У меня уже запланирована маленькая, но многообещающая встреча". Вот и слава богам, только ты кислый рожи нам тут не хватало. Мысленно-привычно ругнулся я. Хотя, честно говоря, Гюнтер в последнее время перестал вызывать такое отвращение, как в первые мои месяцы проживания тут. «Ну, если надумаешь, забегай». Посидели, помолчали, и я взглянул на часы. «Не, ну ты глянь, уже начало девятого, а только мы с тобой готовы. Клац-клац, во-во». Эх, Дизель, один ты, дружище меня, понимаешь. Первым вернулся Аристофан в светлом костюме европейского покроя. Правда, почему-то в крупную клетку, но самое главное, с позолоченными рожками. Я босс, горделиво подбочинился без Олень золотые рога в натуре. Типа костюм такой, маскарадный. В натуре, олень, хихикнул я, только в клеточку. без хотел было обидеться, но тут вернулся Михалыч. Тоже в европейском, только строгом таком щеглеватом сертуке, с с заправленными в них брюками и, что совсем непривычно, с аккуратно расчесанной бородой. Ну, деда, я в восхищении развел руками, на улицу не выходи, девки на части разорвут. Бесенят дед переодевать не стал, только напялил каждому черные матерчатые очки и широкополые шляпы, да еще и на боку у каждого висела покрохотные шпаги. Зора, понимающий кивнул я, обесенята отсалютовали мне шпагами. Я думал, что меня уже больше ничем удивить не получится, но тут наступил черед выхода девчонок. Маша появилась, хотя и в черной коже, но не в привычных брючках и жилетке, а в настоящем платье, да еще со шнуровкой спереди от самого главного женского достоинства груди. И аж ниже пупка, до да такой свободной, что ее белоснежное тело так ослепляло, соблазнительно показывая кусочки себя то тут, то там. «Где мои 17 лет?» — вздохнул Михалыч. Аристофан только присвистнул. Алена не стала мудрить и нарядилась в простое европейское платье. Но с таким декольте я стал лучше понимать Никиту. Я ожидал нечто подобное от моей Вари, но из Машкиной комнаты выскочила обычная такая девчонка, каких я с удовольствием провожал глазом в свое время. Вот скажите, как они в этом времени умудрились сшить самые настоящие джинсы? Ну, не настоящие, конечно, но с заклепками и даже потертые в нужных местах. А на простом сером свитере, как раз там, где грудки сильно оттопыривали его, шла надпись в две строки windows Must Die». Сказать, что я был очарован и тронут, ничего не сказать. Теперь уже дед восторженно присвистнул, аристофан прохрипел тихонько. «Везет же боссу конкретно!» Бесенята завизжали и запрыгали вокруг варе. Дизель клацнул восхищенно и забыл вернуть челюсть на место. А я, вправив в свою, закрыл наконец-то разъявленный рот и горделиво приосанился. а потом скрутил сразу две фиги, потыкал ими в коллег и побежал переодеваться обратно в джинсы и майку, оставив смущенную, но довольную варюшу наслаждаться произведенным эффектом. У двери в свою комнату я, правда, не удержался и оглянулся полюбоваться на ее упругую попку, туго обтянутую джинсами. «Какой еще Новый год? Пора уже спать ложиться!» Царь-батюшка, заявившийся, пока я переодевался, Нарядами нас не порадовал и даже дежурный кожаный плащ не накинул. Он просто сидел в кресле в длинном халате с нацепленной в качестве маскарадного элемента дедморозовской бородой на тесемочках. «Класс, Ваше Величество!» — я показал ему большой палец. «Ну, милые дамы и совсем не милые господа, пора за стол, пока государь весь Оливье в одиночку не умел И вот только теперь наступил момент истины — то долгожданное мгновение, к которому я готовился более полугода, то астральное осознание многогранности мира, слияние с Вселенной, острое чувство своего единения с ней, глубокое погружение в бездну космоса и полное отрицание темной материи, вкупе с темной же энергией, ибо сейчас для меня все озарялось божественным белым светом великого познания. Я поднес карту первую ложку оливье». Я понюхал салат раз, другой, потом, запихнув его в рот, прикрыл глаза и стал медленно жевать, внимательно прислушиваясь к ощущениям. Канцелярия затаила дыхание, только Кощей фыркнул, да бесеняты тихо завыли от нетерпения. Я их понимаю. За эти полгода я умудрился всех достать этим оливье и... И теперь коллеги с надеждой смотрели на меня в ожидании чуда и избавления их от постоянных рассказов о составе, вкусе, запахе и подробных отчетах о попытках неутомимого иван Павловича подобрать такие нужные пропорции для майонеза. Я тщательно переживал, проглотил, открыл глаза, медленно обвел взглядом присутствующих и широко улыбнулся. Оно самое. И потянул к себе всю миску с оливье. А через минуту я уже возмущенно орал, прижав миску к груди и обхватив ее двумя руками. «Да это совершенно несъедобно. Вы точно такое есть не будете. Убери лапы, Аристофан, не доводи до греха. Деда, ну вот ты куда лезешь? Кушай свою морковку, она от склероза помогает. Не дам. Брошу все и в Турцию эмигрирую, но не дам. Не трогайте салатик, гады». Варя гладила меня по руке, Маша фыркала над шпинатом, Алена утаскивал с тарелки Аристофана большой аппетитный кусок мяса. Аристофан же, вцепившись в край миски с моим салатом, орал, мол, делиться надо в натуре. Михалыч пытался образумить меня. Да вон и Федька, в углу цельное ведро с ентим салатом стоит. Дизель в полном восторге клацал челюстью в такт джинглбэнс на смартфоне. Бесенятого вопили от счастья, прыгали на коленях Кощея, а сам царь-батюшка задумчиво улыбался и разглядывал нас сквозь бокал с перекатывающимся от края к краю коньяком. Праздник начался. Через час к нам присоединился и Колымдай, удравший из семейного торжества у Грепины-Падловны, но, к сожалению, обещавший Тамарке вернуться еще до полуночи. А через час в канцелярию ворвался взмоленный бес из Аристофановой банды. «Горыныч прилетел!» Мы рванули на выход. Я свистнул по пути четверки скелетов, шатающихся в коридоре без дела, и они, подхватив кресло вместе с царем-батюшкой, проворно потащили его за нами. На улице мы облепили горынча со всех сторон. «Здоров, Горыныч!» «С наступающим, змеюк ты, подколодная!» «Ах, какой шарман!» «Холодно, блин!» — пропищал левая голова. «С наступающим, бандиты!» «А мы вам к праздничку апельсинов с мандаринами привез». — Спасибо, дружище, — обрадовался я очень кстати. — А ну-ка, пульни в натуре, Горыныч», попросил Аристофан, — конкретно, ради праздничка. Он влил в каждую пасть по бутылке, и змей, довольно заурчав, запрокинул головы и выдал три струи пламени, закрутившейся в высоте в мощный огненный столб. На вершине Лысой горы радостно заорали ранние гуляки. — Пора мне, — вздохнула правая голова, отстрелявшись. — Холодрыга тут у вас! — А праздничный ужин, удивился Михалыч, а из дворцовых ворот скелеты уже тащили три освежеванные коровьи туши. Когда с ужином было покончено, девчонки платочками снегом расчистили окровавленные драконьи морды, чмокнули горыноча, и он, тяжко вздохнув, замахал крыльями, поднимая тучи снега, и медленно взлетел, сделал над нами круг, снова выдал фирменный салют и, громко хлопая крыльями, повернул на юг. Мы помахали ему вслед, подпрыгивая на морозе, и побежали обратно в канцелярию греться.